Глава двадцать девятая Следующие несколько дней выдались крайне тяжелыми не только для меня, но и для всех членов Пандорума. Сражения за провинцией, подконтрольные Аэлли и Муанни, вспыхивали одно за другим, не давая бойцам толком отдохнуть и прийти в себя. Многие брали отпуск в реале, некоторые не справлялись и отваливали насовсем. Военная кампания стала настоящим испытанием для альянса, проверкой самоотдачи и преданности каждого мембера, независимо от клана и рода его деятельности. Но и результаты были просто превосходными. Большую часть мира Пандорум твёрдо держал в кулаке. Редкие восстания, то и дело вспыхивающие об захваченных провинциях, безжалостно подавлялись отрядами быстрого реагирования. Основная часть сил Пандорума сосредоточило внимание на последних твердынях эльфийского народа. Большинство нейтральных игроков бежали в другие миры, оставляя позади мир, медленно сгорающий в пламени пожаров. Но нашлись и те, кто тоже был не прочь позабавиться за чужой счет. Рейды Роя не раз пытались накрыть бойцов Пандурома во время боев за эльфийские твердыни, но по большому счету им удавалось лишь раззадорить противника. Огневая поддержка с воздуха и превосходящие силы союзников Не оставляли противнику шансов получить фан от сражений, каждый раз загоняя их туда, откуда они вылезали. Мои дела шли в гору. Помимо боевых свершений, я искренне надеялся, что Shadow удастся раздобыть хоть какую-нибудь информацию о судьбе моей потерянной спутницы. Светильник прислал посылку, снарядив бесстрашный клиппер улиток, известной логистической корпорации, доставить его прямиком в Блэк-Нову. Пара быстрых телепортаций И набор эликсиров был у меня в кармане. Мираби тоже не заставила себя долго ждать. Его дала на руки две магические сферы размерами чуть меньше теннисного мяча. К сожалению, не удалось раскопать ничего нового касательно реликвии. Банально не хватало времени. Боевой рог трубил без устали, день за днём призывая бойцов к оружию. Сегодня был прекрасный день для очередной битвы. Пандором решил нанести удар, который должен был наглядно продемонстрировать мощь альянса. и подорвать боевой дух противников. Выслушивая брифинг рейд-лидеров в Ганце, я понял, что для панд не существует абсолютно ничего святого. Сегодня они решили втоптать в грязь жемчужину Ирланда, одни из красивейших городов сферы, уничтожить шедевры эльфийской архитектуры, парящие города Кальдею и Дивею. Причём не просто захватить твердыню эльфийских волшебников, а полностью стереть от их с лица земли. Сражение началось по предсказуемому сценарию. Наш флот в полторы сотни импилов вышел из астральных порталов на огневой рубеж и начал бомбардировку. 40 тяжёлых кораблей, галеонов и фрегатов, окружали исполинские туши пяти джаггернаутов. Суда поменьше распределились группами по флангам. Сотни ракетов и подрашителей извергли мириады огненных болидов, несущие смерть и разрушение. В ответ эльфы подняли свой летающий флот. состоящей из похожих на лебедей белые корабли, которые окружала целая туча крылатой кавалерии на огромных белых птицах. Воздушная битва была короткой и жестокой. Фокус пяти джиггернаутов и полутора сотен кораблей поменьше это мощь, которой не мог противостоять никто в сфере. Горящие белые корабли рушились вниз, усеивая равнину обломками. Ревущие винги элитных протодраконов растерзали воздушную кавалерию НПС. Остатки эскадры противника отошли к порящему городу, готовясь к штурму. С высоты были хорошо видны стройные ряды сотен лучников, доспехи оборонов, светящиеся огневойдов. Заклинатели, теорги и волшебники всех мастей приготовились к бою на стройных башнях колдеей. Главные кипы эльфийских твердынь окутовала голубая пелена купола. Под ними круглосуточно дежурила многочисленная стража. Стратегия Муанни и Аэлли не собирались повторять печальную судьбу великой библиотеки. В храмах раздавались песнопения. Жрицы призывали на помощь самих богов света. По мнению многих скептиков, исход сражения за Порящий острова был далеко не ясен. Лунные и солнечные эльфы собрали тут цвет своих сил и множество союзников. По донесениям наших скаутов, на их стороне инкогнито присутствовали множество игроков. Имелся даже полутысячный рейд из добровольцев Роя. Нам собирались навязать длительное и кровопролитное сражение в лабиринте улиц. Порящие города подготовились к обороне. Но Панды, как оказалось, не желали терять людей в долгом и кровавом месиве штурма. Они сделали то, чего никто не мог даже представить. Они ударили по самим порящим островам. Каждый джиггернаут нёс коллос, огромный курсовой лучемёт, самое страшное оружие в сфере миров. Поговаривали, что для их постройки требовались редчайшие легендарные артефакты, которые можно найти только в Хелтакор. Я знаю, правда или нет, что Панды выкупали их за десятки миллионов, но если правда, коллоссы того стоили. Я даже не представлял, что такое возможно. Пять ослепительно алых лучей, каждый толщиной с небольшой корабль, с рёвом скрестились в пучок на летающих островах Кальдеи. Они взрывали камень, превращали в руины изящные здания. И поджигали всё, что могло гореть, но главной целью оказалось не нанесение ущерба. План Пандоры был просто страшен. С помощью колоссов они разрывали связь между парящими островами, уничтожали магические скобы великого заклинания лунных эльфов, поддерживающего огромные острова в воздухе. Никто не знал, что такое возможно, но лидеры альянса всё тщательно просчитали. Ихщи хватило. В сфере всё имеет прочность. Медленно, словно неохотно, потерявшие связь парящие острова раскалывались на части. Когда невидимые струны, связывающие их вместе, оказались перерезаны окончательно, они, пылающей грохочущей лавиной, обрушились вниз. Это была катастрофа поистине континентального размаха. Разбиваясь в дребезги, парящие острова падали, подминая под собой дивею. В месте падения разверзся настоящий ад. Клубы пыли вздымались до небес. сопровождаемая пожарами, взрывами и нешуточными землетрясениями. Альянс убивал одним выстрелом сразу двух зайцев, уничтожив оба города и элиту солнечных и лунных эльфов, собравшихся на их защиту. Ни мощная магия, ни молитвы богам не спасли Кальдею от полного поражения. А Элли попросту нечего было противопоставить мощному флоту Пандорума. Когда последний из островов с чудовищным грохотом сотряс землю, впечатывая в грязь остатки Дивеи, Наконец наступила очередь нашего десанта. Чудом уцелевшие жители обоих городов стали лёгкой добычей для опытных бойцов панд, обрушившихся на руины огнём и мечом. Нашему рейду посчастливилось первыми найти то, что когда-то напоминало Верховный дворец Дивеи. Именно там, в разрушенном тронном зале, мы нашли лидера фракции Муанни Витарусе Лестис, дыхание ветра. Хрупкая девушка-НПС была тяжело ранена. Они, несмотря на плачевное состояние, сражалась до последнего. НПС пятого ранга было не просто одолеть даже слаженным рейдом. Мощная магия заставила рейд изрядно попотеть, но спустя несколько минут, лишившись половины своего состава, панды одержали верх. Поздравляем. Вы получаете достижение Царь-убийца. Вы 1563-й, получивший это достижение. Вы получаете одну единицу свободных очков атрибутов. Поздравляем. Вы получаете достижение «Покоритель фракций». Вы получаете две единицы свободных очков атрибутов. Достижение — это, конечно, приятно. Но только после свержения правительницы Муанни я вспомнил о задании, данном мне хранительницей. Чёрт подери, если мы выкосили всех членов фракций, не засчитают ли мне случаем провал? Очень не хотелось узнать на своей шкуре, как Эллис, богиня магии, наказывает своих врагов. Тяжело, ледимочка, произнёс Сайдон, переводя дух. Ещё бы немного, рейд вайпнулся. Поспешили, констатировала Мираби, оглядываясь. Не все успели к началу атаки. Полным составом было бы проще. Понадеялись на тяжёлые ранения цели. Маргана. Сатер, пантера, не спать. Где оцепление вокруг тела босса? Хотите, чтобы лут достался какой-нибудь крысе? Значит, будет нам уроком, подытожил я. Краям глаза замечая Маргану, уверенно направляющуюся к телу правительницы. "Не расслабляйтесь, впереди ещё зачистка. Сейчас вернусь". Когда я нагнал Маргану, она уже стояла над телом Витары, внимательно рассматривая снаряжение мёртвой владычицы Муанни. "Ждём Shadow?" напрямую спросил я. Маргана, сосредоточившись, ушла в верхний канал Гонца, где собиралось всё руководство альянса. Боквально через минуту вернулась, отрицательно мотнула головой. Он говорит, что я справлюсь сама. На тонких губах рыжеволосой жрицы появилась нерешительная и в то же время довольная улыбка. Она внезапно сменила экипировку, видимо, добирая за счёт шмота необходимые очки мастерства и атрибуты. В руках девушки, склонившейся над телом, мелькнуло изящное полукольцо тиары, похожее на лунный серп. Корона эльфов Луны. управляющая регалия фракции. Маргана выпрямилась, заворожённо рассматривая легендарный артефакт, сияющий огромными волшебными камнями. В моей голове тут же созрел план, подразумевающий в себе участие рыжеволосой красавицы. "Девушка любит бриллианты?" усмехнулся я, обращаясь к жрице. "За такую вещницу не стыдно и убить", ровным голосом отозвалась Маргана, рассматривая предмет. Не буду спорить. Примерешь? Маргана кинула на меня тяжёлый взгляд, выражающий всю глубину презрения к только что высказанной мной очевидной глупости. И одним верным движением нацепила на себя корону. Внимание. Маргана Лафей, клан Эвтаназия, альянс Пандорум становится новым лидером фракции Муанни. Именно на такое развитие событий я и рассчитывал. Взгляд Жюлица затуманился. Она явно изучала новые опции и настройки, ставшие доступными при захвате власти. Не став больше медлить, я снял кольцо под названием Эллистрат и без церемонно взяв Маргану за руку, вложил ювелирное украшение ей в ладонь. Жрица, не понимающая, заморгала и уставилась на предмет в своей руке. "Подарок. Поздравляю с повышением". Нагло улыбнулся я, сжимая её пальцы в кулак. "Желаю долгих лет счастливого правления". Открытое окно обмена предметами мигнуло зеленым. Удивленная девушка приняла мой дар. «Поздравляем. Задание Эллистрат Реликвия Муанни успешно завершено. Вы доставили кольцо лидеру правящей фракции Муанни. Вы получаете 50 тысяч единиц репутации с фракции Муанни. Уважение. Вы получаете предмет «Звездный огонь». Вы получаете...» Строчки одна за другой полились в лог сообщений. Давая мне знать, сколько всего интересного я получил за выполнение задания. Хотя лично мне достаточно было знать, что план сработал и задание успешно завершено. Хранительница, наверное, в гробу бы перевернулась, узнай, какую глупость совершила, сформулировав задачу именно в том виде, в каком я её получил. Ты что, совсем дебил? зашипела Моргана, краснея от гнева и смущения. Забери эту хрень и твою мать. На зачистку города марш. «И отряд свой прихвати, идиот!» Поспешив ретироваться, пока разгневанной жрице не пришло в голову жахнуть в меня чем-нибудь огненным, я вернулся к своим ребятам. Оставив без ответа вопрошающие взгляды товарищей, я погнал отряд на зачистку павшей твердыни. Впрочем, тень улыбки все же проступила на моем лице. Оставшись полностью довольным своей дурацкой выходкой, я не только выполнил задание, но и сохранил при себе эпическое колечко. Да и лишний раз щёлкнуть по носу высокомерной жрице было до нелезя приятно. Пока ребята осматривали руины в поисках уцелевших НПС, я обратился к архетипу Огненный клинок, раздумывая, как лучше всего использовать накопленные очки способностей. В бою с Ветарой мне стало ясно, что силы и выносливости мало не бывает. К тому же, необходимость улучшать архетип давно витала у меня на уме. Поразмыслив немного, Я вложил 5 очков в способности, оставив одно про запас. Огненное оружие, 3 из 4. Все приёмы, использующие холодное оружие, требуют на 40% меньше энергии. Оружие в ваших руках наносит дополнительный огненный урон и поджигает противника. Гамбит, 3 из 4. Стремительный удар, игнорирующий показатели блока, парирования и уклонения цели, но снижающий собственное сопротивление физическому урону на 10%. наносит смертельную рану, снижающую эффективность исцеления цели на 55%. Квернерная защита 2 из 4. Увеличивает шанс парирования атак ближнего боя на 85% и атак дальнего боя на 55% на 20 секунд. На время действия увеличивает атрибут ловкости на 30 единиц. Довольный полученными результатами, я закрыл окно улучшения архетипа и огляделся. После разрушительного низвержения Акальдеи, Работы было не так уж и много. Панды оперативно приступили к разграблению руин, и я решил не откладывать дела в долгий ящик и начать осторожный распрост членов клана «Эвтаназия», как завещал мне Джархан. Пару словечек тут, шутка там, слово за слово, и я получил представление об общем настрое в рядах клана. Бойцы были изрядно потрепаны постоянными сражениями. Многие остались недовольны полученной добычей. но в целом оставались лояльно настроены к своему клану. Лишь несколько игроков открыто выразили свое недовольство текущим положением дел. Честно говоря, я не взялся бы судить о достоверности своих изысканий, затянись этой кампанией еще на недельку-другую. Но все знали, что по факту нетронутой оставалась лишь одна единственная твердыня. Аэлли Фарн, негласная столица Тайрландо, находящаяся под защитой могучего бога Древа, покрывающего своими раскидистыми ветвями древний оплот Аэлли. Для штурма этой твердыни требовалась объединённая мощь всего альянса. Битва обещалась быть знатной. Далеко на северо-востоке уже показались гигантские остовы джиггернаутов стального отряда и железных пауков. В течение нескольких часов боевые силы панд соединятся в один непревзойдённый по силе рейд, и грянут первые аккорды финальной битвы за господство над Тэйрландом. Раздумывая над тем, не слишком ли пафосно звучат мои собственные мысли у меня в голове, я едва не пропустил важное системное сообщение. Внимание, равновесие нарушено.